Вынимая из корзины те же продукты, что и вчера, я обратила внимание на ее форму. Это была необычная корзинка, а как бы и переплетенный прямоугольник с дном. Я проследила за ней, когда страж поднимал ее и увидела, что дыра в потолке как будто увеличилась. По всей вероятности, пробитая в толще свода отверстие сужалась кверху и предназначалась также для наблюдения за узником. Надо будет проверить.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 И отец мой здесь работал, и дед. Сторожили таких, как ты. Мой прадед сторожил, и прадед моего прадеда. В доносящихся сверху воплях явно звучала фамильная гордость. Раньше труднее было, много их тут сидело всяких. То и дело они убегали или помирали. Одного моего прадеда повесили, трое у него сбежало.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 Башня стоит на стене, что окружает замок, значит, стена несколько метров толщиной. Сложена она из камней, скрепленных известняковым раствором. Узники пробивали не такие стены, причем в их распоряжении не было никаких орудий, разве что ложка, глиняные черепки или просто собственные ногти. У меня же был крючок, правда пластмассовый, но очень прочный, толстый и, как оказалось, крепче известняка.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 С наслаждением выкурила сигаретку и вновь принялась за работу. Когда поздней ночью я легла спать на своем омерзительном ложе, у стены в углу лежало шесть выковыренных камней.